Утром проводники не могли найти оленей. Вернулись на стоянку озабоченными. Решили, что Баюткан завел их куда-нибудь на Белогорье. Но это опасение неожиданно рассеялось. Мы увидели, как из чащи на противоположном берегу Зеи появилась Майка. За ней ушло все стадо. Мы в восторге. Ну и молодец, Майка, привела оленей. На этот раз Улукиткан щедро угостил всех солью. Минут десять тратим на поимку Баюткана, и так каждый день. Но Улукиткану это нравится. С каким азартом гоняется он за оленем, устраивает ловушку, грозится расправой, но, поймав, и пальцем не тронет его, и непременно положит на губу оленя щепотку соли. Боюткана он любит за дикость, за гордый нрав, Да и тот привязан к нему. Иногда сам подходит и начинает чесать искусанные паутами губы о спину старика, и тогда плоское лицо проводника необычайно добреет. Караван трогается. От стоянки вглубь гор бегут затесы, сделанные нами в прошлом году, когда искали Ивакский перевал. Под ногами тропка. Она приводит нас к броду через левый исток, взбирается на возвышенность, и мы без приключений добираемся до ключа таз-балаган. Сколько силы и буйства в этой прозрачной стеклянной струе, падающей с головокружительной высоты! И только тут, внизу, достигнув ложе ущелья, отдыхает она на белом песке в глубоких заводях. Снова любуемся гигантской скалою, что поднимается на несколько сот метров в небо сразу за таз балаганом. Ее темные стены, отполированные ветрами, угрожающе нависают. Не знающему человеку ни за что не догадаться, что именно здесь, понад скалою, лежит путь к перевалу. Даже такому опытному проводнику, как Улукиткан, далось это открытие после долгих и трудных поисков. не смолкают крики проводников. Солнце высоко, тепло. Природа нежится в пахучей зелени и звуках, глаза радует бездонное синего небо и оставшаяся позади даль, повитая тончайшей лазоревой дымкой. Через полтора часа мы выбрались на первую террасу и раскинули табор под знакомой нам елью, где стояли в прошлом году. Обедаем. У Луки Ткан остается на стоянке. Трофим, Николай и Василий Николаевич с оленями отправляются заброшенным под скалой грузом. Я до обеда решил пройти вперед к перевалу, разрубить проход. Со мною увязался кучум. Кабель за последнее время похорошел. Длинная шерсть, расчесанная ветром, и чаще лоснится от черноты, и как красит его на широченной груди белая манишка, а на передних ногах белые чулки. как гордо он носит в легком беге свой пушистый хвост, загнутый крючком на спину. Заельником меня встречает нежный запах душистого рододендрона. Как приятен он здесь среди сырых скал. Я взбираюсь на прилавок, наламываю целую охапку этих светло-розовых цветов, оставляю их на тропе. По пути захожу полюбоваться водопадом. Тугой струей вода вырывается из-за верхней грани второй террасы и, падая вниз, разбивается в пыль о выступы скал, подстерегающих ее снизу. Густые поры окутывают мрачную щель водопада. Но какое чудесное зрелище в солнечный день! Сколько красок в этих парах, и как удачно они смешиваются, порождая новые и новые цвета, то нежные, то яркие, то еле заметные глазу! так бы вот и любоваться этой красотой весь день. Выбравшись наверх второй террас, я услышал короткий, но тревожный глухариный крик. Это самка-кополуха предупреждает свое семейство об опасности. Птица, пользуясь полуденной тишиной, может быть, впервые вывела птенцов на зеленую площадку. Надо же показать им местность, научить искать себе корм, приучить разбираться в звуках, внушить им, что окружающий мир полон врагов и что даже тишине не следует доверяться. Много забот у матери, пока повзрослеют птенцы. Хорошо, что где-то отстал кучум, — подумал я, — иначе наша встреча кончилась бы большой неприятностью и прежде всего для цыплят. Но где же затаилась кополуха?» Глаза внимательно обшаривают площадку, заросшую мелкой травою и усыпанную камнями. Да разве увидишь на этом серо-зеленом фоне затаившуюся птицу? А ведь она где-то тут близко. С минуту продолжается наш молчаливый поединок, но вот неожиданно вздрогнул кустик травы, и там вырос силуэт птицы с настороженно вытянутой шеей, «Ко-ко!» — слышится ее отрывистый говорок, и тотчас же рядом с нею зашевелилась трава, и появились светлые пушистые комочки. «Ко-ко!» — повторяет мать и ведет свое семейство к кустам. В этот миг сзади меня хрустнула веточка, и на площадку вырвался кучум, уже уловивший глухариный запах. Я даже не успел крикнуть, остановить его, но случилось неожиданное. Кополуха бросилась навстречу собаке. Упала. кабель затормозив бег, распахнул пасть, но промахнулся и только щелкнул зубами. А птица, отскочив и словно подраненная, волоча крылья, повела от птенцов одураченную собаку. Кучум разгорячился, вот-вот схватит ее, но та успевает подняться в воздух, и оба исчезают с глаз — Я от души смеялся и над глупым кучумом, и над удивительной материнской находчивостью. Подобный маневр, очень рискованный и смелый, можно наблюдать у всех птиц, гнездящихся на полу, особенно у глухарей, рябчиков, белых куропаток. Они такой хитростью проводят даже самых опытных хищников. Нельзя сказать, что птица не понимала, какой опасности она подвергает себя, прибегая к такому приему, спасая детей от колонка, соболя, лисы, и какой надо обладать ловкостью и сообразительностью, чтобы рискнуть изображать собою раненую птицу перед мордой своего злейшего врага. Ошибись, не увернись вовремя, не туда отскочи, и придется расплачиваться жизнью за материнскую любовь. но это случается очень редко. Что же стало с цыплятами? Их нигде не видно, но они, конечно, здесь, на площадке, в траве. Попробую-ка разыскать их. Это оказалось нелегким делом. На том месте, где Кучум застал выводок, я не нашел их. Куда же они могли деваться? И когда эти малютки успели научиться так ловко прятаться? Наклоняюсь к земле и вижу... Один затаился меж камней, ни жив, ни мертв, только внимательно присмотревшись, его можно заметить. А, вот и другой. Но на этого без смех смотреть нельзя. Голову засунул под прошлогодний лист, а сам весь на виду, воображает, что спрятался. Еще один. Он лежит сверху на клочке коры, плотно прижавшись к ней, вытянув шею и закрыв глаза, уверенный, что в таком положении ему не грозит никакая опасность. Я перекладываю его с коры к себе на ладонь и терпеливо наблюдаю, что же будет с ним дальше. Жду долго. Цыпленок продолжает лежать бездыханным комочком, даже сердечко его, кажется, не бьется. Не умер ли он? Но вот он осторожно, по-детски, воровски открывает один глаз, смотрит на меня и снова слепнет. — А, думаю, хитрец, притворяешься. Кладу цыпленка на землю. Отхожу, а сам оглядываюсь. Интересно же, как долго он будет изображать мертвого? Вижу, глухаренок опять осторожно открывает глаза, осматривается. Другие все еще продолжают таиться, верят, что они надежно схоронились. Вдруг мертвый цыпленок вскакивает и изо всех сил удирает без оглядки в кусты, смешно и беспомощно помогая бегу крошечными крылышками. Только теперь, видимо, услышав шорох травы, вскочили и остальные. Забавно качаясь на бегу, они тоже скрылись в кустах. Их оказалось шесть. Я уже возвращался. Когда над площадкой послышался торопливый шум крыльев, эта кополуха прилетела к оставленным детям. Она уселась на лиственнице и с беспокойством стала осматривать площадку. Затем бесшумно опустилась на землю, подняла высоко голову, чтобы дальше видно было, и осторожно стала звать детей «Ко-ко-ко-ко», а сама оглядывается, сторожит тишину, не прозевать бы врага. Из кустарника разом выскочили бледно-желтые шарики, они окружили мать, и та поспешно увела их в чащу леса от этого проклятого места. Уже на спуске с террасы мне встретился кучум. Ну и прокатила же его кополуха. Кобель не отдышится, язык висит сбоку, как тряпка, морда растерянная. Видно, понял, что обманула его птица. На обратном пути я забираю рододендрон и с пахучей ношей возвращаюсь на стоянку. Нахмурилось тучами небо, с лохматых граней откосов в ущелье сполз туман. Пошел дождь, и пока я добирался до стоянки, успел промокнуть. Марь неузнаваема, по ней среди кочек бродит стадо пестрых оленей, рядом со старой елью палатки, пологи, горит костер, слышится говор. И как-то странно все это здесь, на высоте скал, среди вечного безлюдья. Наши только что поднялись с грузом и теперь готовят ночлег. Всем надо обсушиться. Как приятно тепло костра в ненасти. Пламя, вырываясь из-под груды головешек, осыпает мрак потоком трескучих звезд, с неба падают на хвою холодные капли влаги. Однако долго будет дождь. говорит улукиткан. Почему ты так думаешь? Так хочет море. Когда оно сердится, посылает на землю груженные тучи. Много дней будет дождь. Так всегда бывает летом. Мы пьем чай, кто стоя, кто, примостившись на дровах, во тьме ходят олени, изредка стряхивая из себя дождевую влагу. Утро не приносит нам утешения. Тяжелый туман, цепляясь за вершины гор, нехотя ползет на запад, обильно смачивая и без того размокшую тайгу. Безветренно. Молчат птицы, обленились комары, беззвучен воздух, не откликнется эхо, спят собаки, и на душе досада. Это все признаки наступившей длительной непогоды. В приглушенной сыростью тишине живет только ручей. Тесно стало ему в русле, распирает плечами берег, сталкивает валуны, бушует. Но к полудню совершенно неожиданно и вопреки убеждению старика на тайгу набросился ветер. Дождь перестал, зашумел обрадованный лес, сбрасывая с листвы влагу, отступил к вершинам туман и там затаился в расщелинах скал. но вскоре ветер перешел в ураган, и царство тишины и покоя внезапно превратилось в кромешный ад. Что-то невообразимое поднялось вокруг. Треск, стон падающих деревьев и грохот скатывающихся камней смешиваются с ревом рассверепевшего урагана. Ветер разметал огонь, разбросал висевшую одежду, сорвал пологи, палатку. — А ты, — у улукиткан, — говорил, что дождь надолго... напоминает Василий Николаевич, подбирая разбросанные вещи. Старик посмотрел на небо, прислушался к ветру и дернул плечами. — Однако ветер дурной, напрасно дует. — Море сильнее его, дождь все равно будет, — отвечает он уверенно. Через полчаса ветер затих так же внезапно, как и появился. Туман над нами поредел, и сквозь него обозначилось солнце. стало немного светлее. На тайгу нельзя смотреть без сожаления. Лес поредел, выкорчеванные деревья повалены, как после артобстрела. От костра остались только дымящиеся головешки. Мы собираем вещи, разжигаем костер. Трофим и Василий Николаевич садятся за починку пологов и палатки. Тайгу сушит теплый ласковый ветерок, налетающий снизу мягкими струями. Но онемевшая природа упорно молчит, и почему-то туман все больше копится по щелям, свисая снежной бахромой со скал. Воздух остается тяжелым. Знаю, что это признаки непогоды, но уж очень обнадеживает посветлевшее небо на юге, и я, доверяясь ему, даю команду свертывать лагерь, выступать. Ловлю на лице у Лукиткана удивление. Ты — начальник, я должен подчиняться. — Но скоро узнаешь, как ты ошибся, — сказал он, снимая с колышка узды и отправляясь с Лихановым за оленями. Когда все было готово, Улукиткан надел плащ, подпоясался, подтянул ремешки на алочах и из подки достал свою старенькую шапку. — Дождь будет долго. Напрасно уходим от нагретого места. говорит он, беря в руки повод переднего оленя. Караван тронулся. Крик погонщиков, треск сучьев под ногами оленей, людской говор не могли разбудить эхо. На небе вдруг исчезли обнадеживающие просветы. Туман свалился в лощину и накрыл нас. Сразу стало холодно и сыро. Мы только успели перебрести ручей, как пошел дождь, мелкий, густой, точь-в-точь, -точь, такой, какой шел до урагана. Теперь ясно было всем, что прорвавшийся ветер только на короткое время изменил обстановку на небе, но море он действительно не победил, и оно продолжало бросать на материк бесконечные полчища груженных туч. Медленно взбираемся наверх террасы. Олени с трудом преодолевают крутизну. Одежда на нас уже успела промокнуть и отяжелеть. В душе у меня досада на себя. Напрасно взбаламутил всех и своим решением принес неприятность другим. Теперь я готов раскаяться, но уже поздно. С трудом выбираемся наверх второй террас. Дождь усиливается, и нет никакой надежды на улучшение погоды. Мы готовы задержаться Тут есть и лес, и хорошее место для стоянки, но мало ягеля для оленей. Проводники опасаются, что животные в поисках корма уйдут на зею, и тогда трудно будет их собрать. Остается один выход — двигаться дальше, до границы леса, и там переждать непогоду. Караван с усилием преодолевает скользкий подъем. За туманом ничего не видно, кроме небольшого мокрого клочка земли под ногами до контура прорубленной вчера просеки. Настроение у всех подавленное. Одно утешение, что с каждым шагом, хотя и очень медленно, мы приближаемся к перевалу. Впереди идет улукиткан, согнувшись от холода в три погибели. Мот, мот, кричит он на оленей слабеньким голосом. Но животные, словно не слышат этого окрика, продолжают устало вышагивать по крутизне. Какая пронизывающая сырость! Тело закоченело, и, кажется, кровь уже не циркулирует. Пальцы онемели, еле шевелятся, даже пуговицы не застегнуть. Вероятно, ничего в природе так не угнетает человека, как этот бесконечно моросящий дождь, порожденный туманом при абсолютной тишине. Глеб и Василий Николаевич отстали, и их не видно за туманом. Я тоже плетусь кое-как и удивляюсь у Лукиткану. Откуда он черпает силы, хотя и помаленьку он уходит все выше и выше? Наконец-то лес поредел, но дождь, как на грех, усилился. Вижу, у Лукеткан выбрался на бровку третьей террасы, почему-то бросил оленя а сам ушел дальше. Мы остановились. Мот, мот, мот... Доносится из тумана голос старика. Я решил, что он дает нам команду вести за ним караван. Подхожу к переднему оленю, хочу взять повод. Но, увы, на олене совсем нет узды. Она снялась, а у Лукиткан этого не заметил, волоча ее по земле и, видимо, воображая, что караван шагает следом за ним. Когда я вновь услышал его подбадривающий голос, мне стало больно за старика. Он, вероятно, так устал и так промок, что уже не соображает, что делает, а ноги передвигаются машинально, подчиняясь внутреннему желанию. Бедный Улукиткан, он-то за что страдает в этот ненастный день? Я тороплюсь, нагоняю старика. Он стоит, повернувшись к нам, удивленно смотрит на узду, на оленей, которые подошли со мною. — Эка старость, иду, не вижу. дурной, что ли, стал? Мне в чуме сидеть, а я аргиш вожу по тайге, — упрекает он себя. Темнеет. Мы уже не способны передвинуться и на сто метров. Находим небольшую площадку, рядом уже нет леса, только мелкорослый березняк, с трудом развьючиваем оленей, теперь одна забота — поставить палатку. Но не так просто устроить приют на этой большой высоте, когда с неба льются на вас потоки дождя, тело оцепенело от сырости, и вы уже не ощущаете прикосновения мокрой одежды, а руки стали беспомощными, пальцы бессильны даже развязать узел или вытащить спичку из коробка. Холод сковал, кажется, даже мысли, и мы плохо соображаем, что надо делать. Более стойким оказывается Василий Николаевич, Он еще способен взять топор, спуститься вниз за кольями для палатки. Следом за ним молча уходит Трофим. Глеб стоит, как мокрая пугало, растрепанный и беспомощный. После долгих усилий мы наконец-то под защитой палатки. С нами часть груза и собаки. Темень, густая, черная, окутала горы. а костре, а тем более о кружке горячего чая мы не можем и думать. Единственным нашим желанием было забыться во сне от этого проклятого холода. Но как это сделать, когда на вас мокрая одежда и из-за тесноты в палатке негде развернуть спальный мешок? К тому же площадка, на которой мы устроились, мало того, что наклонена в одну сторону, до отказа напиталась водою. Бедные путешественники, как ничтожно малы ваши желания, однако и они неосуществимы. Мы лежим кучей, тесно прижавшись друг к другу, дрожая и стуча зубами от холода, а дождь уныло барабанит по двухскатной крыше, и где-то в вышине, не задевая нас, шумит ветер. Медленно по телу разливается тепло. В палатке стоит тяжелая испарина, запах человеческого пота, портянок, размокшей кожи. — Василий, давай вместе храпеть. Может, будет теплее? слышится голос Трофима. «Ты попробуй, а я побалуюсь трубкой», — отвечает тот и начинает шарить по карманам в поисках кисета. Поднимается Глеб, молча ждет, не предложит ли ему, кто закурить. Затяжно зевает разбуженный кучум. «Ожили», — подумал я, — и на душе как будто стало легче. Мы немного прогрелись. Люди покурили, пошутили, И снова смолкли. Захотелось спать. Как жаль, что нельзя вытянуть ноги. Запускаю глубоко за пазуху руки, свертываюсь калачиком и, прощай жизнь, с дождем, с мучительным походом, с холодом, скорее бы забыться. Нет, не уснуть. Из дальнего угла палатки слышится комариный писк, жалобный, нудный, ах, думаю, проклятый, И ты отогрелся. Рядом, над чьей-то головой второй запел. Храп в палатке сразу прекращается. Люди пробудились, насторожились, затаив дыхание. З кружится однотонный звук над нашими головами. Кто-то громко шлепает ладонью себя по лицу и отпускает крутую брань вслед отлетающему кровопийце. Кто-то вздыхает. Странно. Казалось, разверзнись небеса, развалились горы, никто из нас не пробудился бы после такого тяжелого перехода. Но стоило в палатке заныть двум-трем комарам, и вот... Уж очень насолили они нам за последнее время, и наши нервы стали слишком чувствительны к этому отвратительному постылому звуку. Я пытаюсь спрятать голову под фуфайку, но, увы, и так душно. Надеваю сетку. Тоже не хватает воздуха. Одежда на нас мокрая и сильно парит. Нет, не уснуть. А дождь не унимается. Слышь, поднимается Василий Николаевич, вспыхнувшая спичка отпугивает темноту, потом загорается фителек свечи. От яркого света комары липнут к полотнищам палатки. Тут их и подпаливают огнем. Через десять минут враг уничтожен. Мы снова ложимся спать. И в тот самый момент, когда ты готов забыться, ухо снова ловит проклятое з, -з, -з, -з Их чертей разве уничтожишь? Одного убьешь, а сотни народятся, говорит кто-то в темноте. И только перед рассветом, окончательно выбившись из сил, мы засыпаем, отдав себя на милость нет, на немилость победителей.